Глава 16. Браслет Верховного Арбитра Магии – реликвия. Эффективность магии плюс 50%. Время перезарядки всех заклинаний снижается на 30%. Реликвия обладает следующими свойствами. Немилость Верховного Арбитра – аура. Враги в радиусе 100 метров получают следующие ограничения. Скорость перезарядки всех заклинаний плюс 40%. Затраты магической энергии на сотворение всех заклинаний плюс 50%. Если для произнесения заклинания нужны жесты, увеличивает их количество в два раза. Если для произнесения заклинания требуются магические слова, их количество увеличивается в два раза. Если для произнесения заклинания требуется концентрация на нем, то делать этот процесс заметно сложнее из-за нестабильности магического фона, создаваемой аурой. Новый реликт идеально подходил для того, чтобы противостоять магам, плюс еще и усиливал и мои магические способности. Я еще раз взглянул на его характеристики и свойства. Реликт, несомненно, получился еще сильнее, чем предыдущий. Скорее всего, это обусловлено количеством жизненных сил, а это выражалось в уровнях, вложенных в реликт, которых я потратил на него немало. Мой уровень опустился аж до 185-го. Признаться, сейчас я чувствовал себя немного неуютно. Делаю глубокий вдох, дабы унять дрожь в руках и успокоиться. Создание реликта отняло у меня много сил и нервов, но теперь, когда он готов, я чувствовал себя на седьмом небе от счастья, и сдерживался, чтобы в голос не закричать от переполняемой меня радости. «Так, ладно, надо успокоиться». Негромко произношу я и делаю еще один глубокий вдох, после чего отзываю реликт. Браслет исчезает с руки, а я выхожу из пространственного кармана и, обессиленно упав на кровать, проваливаюсь в глубокий сон. Проснулся я от навязчивого стука в дверь. «Кого это там нелегкое с самого утра принесла?» «Не заперто», — сонно отвечаю я и нехотя принимаю сидячее положение. В комнату словно ураган залетает Валькирия. «Вальгорд, с тобой все в порядке?» — спрашивает девушка, обеспокоенно глядя на меня. «Вроде да», — спокойно отвечаю я воительнице. «А что случилось?» «Ну, твой уровень дебаф и плюс ты спишь уже вторые сутки». «Ну и лекари сказали, что твое состояние не улучшается. Вот я и подумала». «Все нормально. Я поднимаюсь с кровати. Просто переутомился. Не обращай внимания». «Кстати, мне бы связаться с лекарем, который заходил лечить меня. Он вроде как сказал, что лечение еще не закончено». «Решил я сменить тему». «Это да. Инкрат сказал, чтобы мы привели тебя в его лабораторию. Ты хочешь заняться этим сейчас?» спросила Валькирия, продолжая беспокоенно смотреть на меня. «Да, чем быстрее он закончит, тем раньше я смогу приступить к тренировкам в звеньях», отвечаю воительнице, и только сейчас замечаю огромный столбик дебафов у себя под ником. «Да уж, так и до свидания со старухой с косой не так далеко. Хорошо, что в этот раз обошлось без травм магических каналов, ибо из-за слов целителя с реликтом я работал очень аккуратно, стараясь не доводить себя до магического истощения. «Хорошо, я сейчас распоряжусь», — неуверенно отвечает дочка Суховея. «Ты правда чувствуешь себя хорошо?» «Вполне. Дебафы, конечно, мешают, но в целом все нормально». Устало улыбнувшись, отвечаю я воительнице. «Странно, вроде бы проспал несколько дней подряд, а все равно чувствую себя хреново». «Сейчас придет портальщик и отправит тебя прямиком к Инкрату. С ним я уже тоже обо всем договорилась», спустя минуты две произносит девушка, тем самым нарушая неуютное молчание, которое возникло между нами. «Ты золото», отвечаю я воительнице и поднимаюсь с кровати. «Как вылечусь, начнем отрабатывать тактики и маневры, говорю ей сквозь силу, ибо каждое слово давалось мне нелегко. Натасканные многочисленные дебафы брали свое, и если при создании реликта мне как-то удавалось игнорировать их, то сейчас под их действием я таял словно сахар под летним дождем, и все силы уходили на то, чтобы сохранять вертикальное положение. В дверь постучали. «Заходи», произносит за меня девушка, делая тем самым мне огромное одолжение. В мою комнату заходит игрок с ником Trixter" и начинает вычерчивать на полу пентаграмму телепорта. «Спасибо еще раз. Благодарю я девушку, когда в центре появляется арка портала». Не за что. На лице девушки появляется обеспокоенная улыбка. «Увидимся». Машу ей на прощание рукой и, сделав волевое усилие над собой, захожу в арку. «Поднимайся, я закончил». В нос бьет какой-то неприятный запах, и я нехотя открываю глаза инкрат немного не понимая, что происходит, произношу имя целителя. «Именно он!» – недовольно отвечает старик. «Как я здесь оказался? Воспоминания минувших дней почему-то плохо мне давались». «Выпал из портала», – отвечает лекарь, помогая мне подняться. «То, что ты стал лучше следить за магическими каналами, вовсе не означает, что ты можешь запускать остальной организм». «Как ты умудрился потерять столько жизненной силы за столь короткий промежуток времени?» Целитель начал буравить меня взглядом. «Я не могу этого сказать», — отвечаю я и увожу взгляд в сторону. Инкрад тяжело вздыхает. «Такое ощущение, что ты в Орге с двумя десятками суккубов поучаствовал». На его лице появляется хмурая улыбка. Хотя даже при таком раскладе такого эффекта бы не было. «Проверяли?» Усмехнувшись, спрашиваю я старика, стараясь перевести тему. «Не твоего ума дело», – сварливо отвечает Инкрат, но я замечаю улыбку на его лице. «Вот старик дает. Видимо, бурная у него была молодость». Я посмотрел на свою полоску хитпоинтов и не увидел ни одного дебафа под ней. «Сколько я тут пробыл?» «Почти пятьдесят часов. Помимо проблем с магическими каналами». Ты был сильно истощен физически, что повлекло за собой некоторые осложнения. Инкред задумался. «В общем, теперь ты здоров. И я хочу предупредить тебя». Лицо старика стало серьезным. «Если запустишь себя так еще раз, клянусь Валором, больше я тебя выхаживать не буду, так и знай». Взгляд целителя стал таким серьезным, что мне даже стало немного не по себе. «Я понял». Словно провинившийся школьник, отвечаю лекарю. «Смотри у меня». Старик еще несколько секунд буравит меня взглядом. «Да понял я, понял», — сдаюсь я. «Мне нужно было сделать срочную работу, поэтому и пришлось немного напрячься». «Немного?» Взгляд Инкрата снова становится суровым. «Да ты одной ногой в могиле был». «Тьма, почему я позволяю общаться с собой, как с ребенком?» «Было в этом старике что-то пугающее, чему я никак не мог сопротивляться». «В общем, я понял, я постараюсь впредь подобного не допустить». «Постарается он. А что, если бы я не смог восстановить тебя к турниру? Ты хоть представляешь, какие средства и сколько ресурсов вложил Суховей в это мероприятие?» «Думаю, что много», — отвечаю целителю. Точных сумм я, конечно, не знал, но был уверен, что они просто запредельные. «Не просто много, а невероятно много. В турнире крутятся настолько огромные суммы золота, которые сопоставимы с бюджетом не то что города, а целой страны или государства. А ты выкидываешь такие номера». инкрат еще раз смирил меня недовольным взглядом, после чего встал. Ладно, надеюсь, после моей беседы ты будешь более внимательно относиться к своему здоровью и не станешь подвергать Небесных Странников такому риску. Обещаю. Я тоже принимаю вертикальное положение. Ладно, не буду тебя больше задерживать. До турнира осталось не так много времени, а тебе еще надо научиться работать в связке. Я буду курировать чемпионов клана Небесные Странники на турнире, поэтому не прощаюсь. «Хорошо, увидимся». Прощаюсь я с целителем и использую телепорт, который сразу же переносит меня обратно в комнату. «Так, а теперь делаем ставки. Через сколько времени ко мне постучаться?» «Ставлю на пять минут». В дверь стучат. «Оперативно. Не прошло и минуты с моего появления в комнате». «Заходи», — говорю я, и на пороге моей комнаты появляется Валькирия. «Привет. Давно не виделись?» — улыбаюсь девушке. «Ага», — хмуро отвечает она. «Отец тебя ждет в кабинете», — говорит мне на что-то обиженная воительница и, не говоря больше ни слова, покидает мою скромную обитель. Ну, разбираться сейчас с этим нет ни сил, ни желания. Как говорится, на обиженных воду возят. Суховей меня уже ждал. «Да уж, ждал ты нам повод побеспокоиться гильдмастер небесных странников озадаченно посмотрел на меня. Не рассчитал с ресурсами своего тела. Чувствуя сильную вину за собой, отвечаю я отцу Валькирии. Понятно, не пугай нас так в следующий раз. Суховей садится обратно в кресло и поудобнее устраивается в нем. До турнира осталось несколько дней, поэтому работаем по следующей программе. Первые два дня ты докачиваешь недостающие уровни, по возможности стараясь как можно сильнее вкачать магию тьмы. В данж, который я нашел, ты пойдешь в звене из трех человек, в котором будут Олаф и Леся. Пока качаете уровни и магию тьмы, попытайтесь наладить командную работу и отработать хотя бы несколько тактик и маневров. Если что, Леся их знает и покажет. Хорошо, со звеном тройкой все понятно. «А кто со мной будет в звене из двух человек?» – спросил я суховея, ибо на данный момент этот вопрос волновал меня больше всего. В дверь постучали. Как вовремя. На лице гильдмастера небесных странников появилась улыбка. «Заходи», – говорит он, и в кабинет входит молодой парень, на вид которому можно дать не больше лет 16-17. – Отец Валькирии кивает в сторону паренька. нас, Он будет твоим напарником в звене двойка!» «Привет!» – парень протягивает мне руку, и мы обмениваемся крепкими рукопожатиями. «Садись!» – Суховей указывает ему на кресло рядом с моим, и парень садится в него. «Ну, по поводу навыков и умений Вальгорта ты в курсе. Можешь вкратце рассказать ему о своих». Гильтмастер Небесных Странников откинулся в кресле и приготовился слушать. Хорошо, Лайтнос улыбнулся. Я обладаю редким классом паладина, специализацией которого являются призывы, основанные на стихии света. Ношу латную броню, имею несколько хороших защитных обилок как для себя, так и для сопартийцев. Благодаря магии света высокого уровня, имею в своем арсенале несколько очень полезных бафов, Ну и, разумеется, хорошо лечу. Хм, первый раз слышу о паладинах со специализацией на призывы. Как уже говорил ранее, я паладин-призыватель, и в моем арсенале много всевозможных сумонов с разными умениями и навыками. На атаку, на защиту, на бафы, на хил и так далее. Всех продемонстрирую, всех покажу. Понятно, звучит довольно интересно, честно отвечаю я парню. «Во-первых, мне нравится, что ты носишь броню с хорошей защитой. Рогом тебя будет сложно ваншотнуть, в отличие от магов, одетых в тряпки. Плюс мне нравится, что у тебя есть бафы и хил, которые мне точно будут необходимы. Ну и, конечно, твои сумоны. Прямо не терпится на них посмотреть». «Всему свое время», – к разговору присоединился Суховей. Как я уже говорил, твоя первостепенная задача – максимально подтянуть магию тьмы. Можешь пользоваться любыми ресурсами клана, но за то время, пока вы будете добивать недостающие уровни, ты обязан дотянуть ее минимум до трех сотен». «Это шутка такая?» – удивленно спрашиваю я у временного гильдмастера. «Нет, под эликсирами роста навыков и под свитками сделать это возможно». Плюс я пошлю с вами специального человека, который обладает одной очень полезной аурой. Отец Алькирии лукаво улыбнулся. «Ну, сотню за пару дней!» «Это вполне выполнимая задача», — сказал, как отрезал гильдмастер Небесных Странников. «Постараюсь», — обреченно отвечаю я. «Вот и славно, как закончишь прокачиваться, а заодно и тренироваться в звене «тройка», Сразу приступишь к тренировкам с Лайтносом. Вроде все. А во время турнира у нас будет время еще потренироваться? На всякий случай решил уточнить я. Да, во время квалификации в день у каждого звена будет по два боя. У тебя получается четыре. Все остальное время считается свободным, и время на тренировке будет. А сколько боев будет, когда начнется основной этап турнира? «До одной восьмой финала по одному бою в день на каждое звено, а насчет того, что будет дальше, я пока не знаю». «Понятно, не такой уж и напряженный график», — немного подумав, отвечаю я. «Ага, особенно если бои вы будете заканчивать быстро», — на лице Суховея появилась лукавая улыбка. «Ладно, болтать с вами, конечно, хорошо, но времени больше терять нельзя». «Лайтнос, ты знаешь, чем себя занять. Вальгорт, думаю, тоже», — говорит мой временный гильдмастер, и мы оба киваем. «Вот и славно». Суховей поднимается из кресла и проводит нас к выходу. «Вальгорт, я уже все подготовил. Не скупись ни на элике, ни на свитки. Подарок той арахнитки очень хорош, будет крайне глупо им не воспользоваться», — произносит он на прощание и, подмигнув, закрывает дверь. Следующие несколько дней я провел в данже с существами, которые очень напоминали человекоподобных лягушек. На них очень хорошо действовала магия тьмы, а учитывая, что я постоянно находился под эффектом легендарных эликов на рост навыков и свитков мифических легендарных рангов, тоже на рост, уровни владения магией тьмы росли как на дрожжах немалую роль в этом играл и непись сатир в ауре которого этот процесс еще больше ускорялся помимо прокачки мы наконец то могли заняться отработкой совместных маневров и тактик нашего звена как оказалось валькирия и олов на протяжении почти месяца уже этим занимались и мне оставалось лишь вклиниться в это дело звучит несложно а вот на практике все было несколько иначе «Вальгорд, ты опять сделал не тот маневр. Валькирия смирила меня недовольным взглядом. «Но ты же показала, что я...» «Вот этим...» – перебивает меня воительница и делает несколько жестов руками. «Я сказала, что ты должен был устранить вражеского хилера, а не нападать на танка». Я тяжело вздыхаю. «Они слишком похожи», – недовольно отвечаю я девушке. «Как это...» Девушка делает несколько жестов. «Похоже на это!» Она делает другую пару жестов, отличие которых заключалось лишь в оттопыренном большом пальце левой руки. Спорить с Валькирией не имело смысла, поэтому я просто сдался. «Извини, я буду более внимательным», — отвечаю воительнице. «А ты чего ржешь?» — девушка поворачивается к Олафу, который все это время посмеивался, пока меня отчитывала дочка Суховея. «Мы с тобой почти месяц их отрабатываем, а ты до сих пор иногда путаешься», – она смирила Скальда уничтожающим взглядом. «Я ведь правильно понимаю, что основной упор в этом предложении сделан не на слове «иногда», – уточнил Барт, а в следующую секунду его тело прижимает к земле невидимой силой. «Ладно, ладно, я пошутил, остынь», – начал быстро тараторить он, и Валькирия отменяет свою магию. «Да уж, в гневе она страшна». «Ладно, на этом наш небольшой рейд, видимо, подходит к концу», произносит Валькирия, когда я получаю двухсотый уровень. «Ты говоришь так, как будто мы прощаемся», – отвечаю я девушке. «Ну, в следующий раз мы увидимся с тобой только на турнире», – немного грустно произносит воительница. «Ну так у нас еще целый турнир впереди». «Не рассчитываешь же ты, что мы вылетим на квалификации?» – усмехнувшись, спросил я. «Нет, конечно, меня устроит только победа», – на лице девушки появляется приятная улыбка. «Я тоже хочу победить», – к разговору присоединяется олов «Да у нас тут все такие, хотя, наверное, не только у нас, все хотят победы», – отвечаю я ему. «Ты представляешь, сколько классных цыпочек мы сможем подцепить, если станем чемпионами?» «Лучшие красотки Эры Бесконечности будут штабелями вешаться, а нам останется лишь выбирать среди них лучших». «У вас, мужиков, мозги только в одном направлении работают», — Валькирия смирила нас недовольным взглядом. Мы с Олофом переглянулись. «Да», — почти хором отвечаем мы воительницы и комната заполняется громким мужским смехом. «Животные!» – девушка качает головой. «Ладно, возвращаемся обратно!» – произносит она, и наш небольшой отряд исчезает во вспышках телепортов. На тренировочной площадке, которая по совместительству была еще и ареной, мы стояли втроем. Я, Суховей и Лайтнес. «До какой отметки дотянул тьму?» интересовался у меня временный гильдмастер, пока мы ожидали паладина, который экипировался в только что подаренные ему доспехи. «До 305, отвечаю я суховею. «Что интересного появилось?» «Проклятие магической пиявки и поцелуй вампира. Одно проклятие высасывает магическую энергию и передает ее мне. Второе – то же самое, только с хитпоинтами». «А на выносливость подобного нет?» «Есть, но на более высоком уровне». «Еще что-нибудь?» «В принципе, нет. Это наиболее полезное заклинание. Все остальные – или боевые, или защитные. Боевыми заклинаниями при таком слабом уровне магии тьмы я не вижу смысла пользоваться. Ну а что касается защитных...» «Возникнет конфликт наших стихий», – к разговору присоединился Лайтнес. «Мои бафы будут явно сильнее, чем те, что на данный момент есть у него». «Именно. Подтверждаю я его слова». «Понятно. Мой временный гильдмастер тяжело вздыхает». «Ты готов?» – спрашивает он паладина, который успел облачиться в новую броню. «Да», – отвечает паренек, и начинается демонстрация. Несколько дней спустя. Оставшиеся несколько суток до начала королевского турнира мы с Лайтносом, как мы это делали с Валькирией и олофом старались сработаться, уча связки и маневры. Сложность была в том, что у Паладина был большой набор сильных сумонов что многократно увеличивало количество вариаций ведения боя. «Привет!» В круг арены заходит Суховей, и мы дружно с Лайтносом машем ему руками в знак приветствия. «Уже пора?» – спрашивает Паладин, глядя на улыбающегося гильдмастера. «Да, церемония открытия скоро начнется», – отвечает Суховей. «Я не задавался раньше этим вопросом, но сколько человек вообще будет участвовать от Небесных Странников?» – решил поинтересоваться я. «Каждый клан может выставить до сорока человек. Десять до двухсотого, десять до трехсотого». 10 500 и 10 от 600 и выше. От нас будут выступать 30 человек, так как в последней категории нам ловить нечего. Там будут сражаться настоящие чудовища. Суховей тяжело вздыхает. Понятно, а почему ты поставил меня в звение тройку и двойку? Я ведь правильно понимаю, что еще будут поединки 1 на 1 и 4 на 4. Правильно. Дело в том, что мы решили пойти на маленькую хитрость. В турнире один человек может принимать участие только в двух из четырех номинаций. И, скорее всего, самых сильных игроков поставят в сражение один на один. Плюс в любое из оставшихся звеньев. А, понятно. Получается, что, сражаясь в звене двойка и тройка, вероятность встретить самого сильного игрока от клана сильно снижается. Именно. — радостно произносит мой временный гильдмастер. «А ты не думаешь, что так могли подумать и другие кланы и поступить так же? Тогда выходит, что соло-бои будут самыми легкими?» — спросил я гильдмастера Небесных Странников. «Думали, конечно», — спокойно отвечает отец Валькирии. «Но все равно решили рискнуть». «Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского», — отвечаю я суховею старой поговоркой. Верно, на лице мужчины появляется улыбка. Держите. Он протягивает мне и Лайтносу жетоны, выполненные в виде медали, на которой изображена символика турнира. Скрещенный меч и посох, а над ними корона. Это специальные жетоны, благодаря которым вы сможете попасть на арену турнира в любое время из любого места. Мы с Лайтносом берем по жетону. «Я, кстати, тебя не спрашивал, но ты сам участвуешь в турнире?» Ради интереса решил поинтересоваться я у временного гильдмастера. «Да, я участвую в боях в категории до пятисотого уровня», отвечает Суховей и тяжело вздыхает. «Столько уровней пришлось скинуть, даже как-то обидно». Мужчина грустно улыбнулся. «Да уж, представляю, какие там цифры» ладно суховей махнул рукой что сделано то сделано давайте уже телепортироваться остальные наверняка уже ждут нас там произносит он и сжав медальку исчезает во вспышке телепорта мы с паладином повторяем этот маневр и оказываемся на людной площади до отказа заполненной игроками интересно сколько их тут осматриваюсь по сторонам офигеть не думал что их будет «Так много!» «В турнире принимают участие больше пяти тысяч игроков, будто бы читая мои мысли», — говорит гильдмастер небесных странников. «Я, конечно, понимал, что это очень крупное событие, но не думал, что настолько», — крутя головой по сторонам, отвечаю я суховею. «Просто в этом году турнир особенный», — отвечает отец Валькирии. «В плане». Администрация Эры Бесконечности пообещала особенные призы тем, кто займет первые места в той или иной группе. Иными словами, если победят твои звенья тройка и двойка, то скорее всего мы одержим победу в группе до двухсотого уровня. Просто я не верю, что какому-то другому клану получится одержать две победы или более. Хотя, мало ли, какие монстры будут участвовать в турнире. Гильдмастер Небесных Странников обвел взглядом площадь. Спустя минут 10 после нашего прибытия, а для этого админы СБ не поскупились и отвели целый остров, глава Сферы Бесконечности поприветствовал собравшихся на Центральной площади игроков и произнес торжественную речь. После нее он объявил о начале этапа квалификации и с помощью специального магического прибора – рандомайзера началась жеребьевка. Все это продлилось еще несколько часов, в результате которых выяснилось, что первый мой бой в звене двойка пройдет против клана под названием Благородные Соколы, а со вторым боем вышла небольшая накладка. «Черт, почему нам так везет?» — ругался Суховей, когда мы вновь оказались в родных стенах Гильдхолла. «Ну почему из всех кланов нам выпали именно призраки ночи?» «А что с ними не так?» «Я понятия не имел, кто это такие, поэтому не особенно понимал сути переживаний Суховея». «Все с ними не так. Во-первых, они находятся на пятой позиции в рейтинге кланов, что уже говорит о многом. А во-вторых, про них мне, как, впрочем, и другим кланам известно меньше всего». Эти нехорошие люди умеют хранить свои секреты, шпионить за ними невероятно сложно. Ну и что ты о них знаешь? Да практически ничего. Клан наемнический, специализация, убийство и скрытные операции. Больше 80% членов клана имеют различные вариации классов, вор, убийца, разбойник и так далее, ответил гильдмастер небесных странников и тяжело вздохнул. «Но уже хоть что-то», — отвечаю я. Взгляд Суховея стал очень серьезным. «Вальгорд, я на тебя очень рассчитываю», — произнес он, глядя мне в глаза. «Я же обещал, что сделаю все, что в моих силах. Плюс у нас очень сильная тройка. Валькирия и Олов сильные, и я им полностью доверяю». «Это радует!» — на лице гельдмастера Небесных Странников появляется слабая улыбка. «В любом случае, даже если вы проиграете им, то сразу не вылетите из квалификационных боев. Все игроки будут сражаться до двух проигрышей, но я бы на это не рассчитывал», — Суховей посмотрел мне в глаза. «В турнире принимают участие ребята и посерьезнее». «Все будет нормально», — улыбнувшись, отвечаю я временному гильдмастеру. «Мне бы твою уверенность», — усмехнувшись, отвечает он. Ладно, до первого боя осталось всего ничего. Поэтому телепортируйся обратно на остров, ищи Лайтнеса и готовьтесь. Хорошо, отвечаю я суховею. А когда будут известны результаты, с кем у нас будут следующие бои? После того, как все проведут первые, отвечает гильдмастер небесных странников. Система немного странная, но администрации виднее. Понятно. Ладно, увидимся. Я машу отцу Валькирия на прощание и, использовав медальку турнира, телепортируюсь на остров. Первый мой бой с Лайтносом должен был состояться с бойцами из клана Благородные Соколы. Пройдя через специальную арку, которая снимала все бафы и дебафы, мы оказались в Колизее, все трибуны которого полностью заполнены. Не думал, что Неписям будет интересно на это смотреть. Говорю я Паладину, отмечая, что часть мест занята НПС. «Ну, они являются частью этого мира, поэтому не вижу здесь ничего удивительного». Лайт нас пожимает плечами и, улыбнувшись несколько раз, машет зрителям «Давай тоже поприветствуем людей», – пихает он меня в бок локтем, и я повторяю его маневр. Трибуны взрываются громкими аплодисментами и улюлюканьем. «Во, другое дело!» Улыбнувшись, произносит паладин. «Кстати, а вон и наши противники!» Кивает он в сторону приближающихся к нам двух эльфов. «Лучник и...» «Какая-нибудь вариация роги», спокойно произносит Лайтнес. «Не думаю, что они доставят нам много проблем». «Как знать, смотря на противников, отвечаю я ему. Выглядят сильными». «Да тут все сильные. Не забыл, где мы». Усмехнувшись, отвечает Паладин. «В любом случае, без надобности, ничего лишнего не используй. Чем меньше будущие враги будут знать о наших умениях и способностях, тем лучше». Лайтнос достает изножен меч, а во вторую руку берет щит. «Хорошо, постараюсь», отвечаю я пареньку и тоже вооружаюсь. Судья начинает отсчет и бой начинается. «Как я и предполагал...» Один из противников сразу же ушел в инвиз, а лучник воспользовался каким-то из своих навыков и выпустил сразу несколько стрел, которые на огромной скорости устремились в нашу сторону. На меня лег баф защиты с кастованной Лайтносом. «Займись лукарем, а я подожду, пока Рога атакует», быстро произносит паладин и начинает кастовать новое заклинание, не обращая внимания на стрелы, которые попали в его доспех, и просто отскочили от него. Использую рывок и на огромной скорости влетаю в лучника. Благодаря щиту данный навык был многократно усилен. Первым же ударом я сношу противнику больше половины хитпоинтов, и это при условии, что он принял удар на короткий меч, которым успел воспользоваться в самый последний момент. Эльф отталкивается от моего нагрудника, как от трамплина, и, сделав сальто назад, в воздухе выпускает в меня несколько стрел, одна из которых накладывает на меня эффект немоты. Хм, интересно. Направляю клинок в сторону длинноухого лучника и выстреливаю в него звездным лучом. Немота на активируемые свойства предметов не действовала. Стоит только лучу попасть в лучника, как я чувствую острую боль в области лопаток. Поворачиваю голову и вижу рогу, который вонзил кинжалы в прорезь между стальными пластинками и сейчас проворачивал их, причиняя невероятную боль и накладывая кровотечение. «Вот же тварь!» Ударяю его на наотмашь клинком, но он уклоняется, а я замечаю, что помимо кровотечения противнику удалось отравить меня. Стоит мне отвлечься на рогу, как в спину меня атакует лучник. Я тяжело вздыхаю. Может, забить на все и начать использовать скиллы на полную. Все равно в следующем бою мне придется выкладываться полностью, ведь противостоять нужно будет сильному клану. А, хотя, черт с ними. С меня спадает молчанка, и я немедленно использую рывок в сторону лучника. Стоит только мне воспользоваться этим умением, как с меня тут же спадает кровотечение, оказавшись рядом с длинноухим лучником, использую оглушающий удар и ударяю кромкой щита ему в грудь. Тело оглушенного противника падает на землю, и я довершаю дело, закончив с ним одним ударом. Я сдаюсь. Рога выходит из инвиза и поднимает руку вверх. В принципе, правильное решение. В одиночку он нам бы все равно ничего не сделал и лишь отсрочил время своего поражения. «Победители – небесные странники!» – проносится по Колизею громкий голос судьи, и зрители на трибунах начинают нам громко аплодировать. «Вы монстры!» – к нам подходит проигравший Рога. «Я атаковал со спины в слабую часть доспехов, прошли криты кровотечения а у тебя даже 30% хитпоинтов не отнялось». Парень с ником Стингс грустно посмотрел на меня. Если тут все такие, то нам тут точно ничего не светит. Я думаю, на турнире есть ребята и посильнее нас, ухмыльнувшись, отвечает Лайтнос. Рога тяжело вздыхает. Ладно, удачи вам в следующих поединках, говорит он нам с паладином и, активировав жетон, исчезает. Подобный бой даже разминкой не назовешь, Лайтнос оглядывается по сторонам. «Скажи это следующим моим противникам», — отвечаю я Паладину. «А, точно. Ты же с призраками ночи сражаться будешь». «Блин, если бы вспомнил раньше, не просил сдерживаться». «Я так понимаю, что в бою против них тебе придется задействовать все и даже больше». «Скорее всего, да», — неуверенно отвечаю я Лайтнесу. «Ладно, все будет хорошо». Паладин улыбается и хлопает меня по плечу. «Порви их там». Говорит он на прощание и исчезает. «Использую жетон и, оказавшись в своей комнате, спускаюсь вниз. Там я должен встретить Олафа и Валькирию». «Быстро вы их!» Скальд уже ждал меня внизу. «В отличие от нас, своительницы, он принимал участие только в звене тройки и сегодня еще не сражался». «Ребята слабые попались», — отвечаю я Олафу и подсаживаюсь к нему на скамью. «Наши противники слабаками явно не будут». «Это уж точно. Нервничаешь?» «Есть немного», — признается Скальд. «А ты?» «Разумеется», — честно отвечаю Олафу. «На мне лежала слишком большая ответственность, и я очень не хотел подвести Суховея, как и весь его клан». «О чем болтаете и чего такие хмурые?» — послышался знакомый женский голос. Повернув голову в сторону, я увидел приближающуюся к нам Валькирию. «А ты, я смотрю, вообще никогда не унываешь», спрашиваю я девушку, которая была уж в больно хорошем расположении духа. «А чего грустить?» – удивленно интересуется девушка. «Ну, попались нам сильные противники, и что теперь?» Она окидывает нас недовольным взглядом. «Вы думаете, дальше будет проще?» «Дело не в этом. Просто обидно, что все козыри придется раскрыть в самом первом бою», отвечаю я Валькирии. «Подумаешь», – фыркнула дочка Суховея. У топовых кланов информация о нас уже есть, так что париться на эту тему не вижу смысла. Даже так задумчиво произношу я. Тогда скрывать что-либо смысла нет. Именно, девушка улыбается, можешь сразу сражаться всем, что есть. Хорошо, поднимаюсь со скамьи. Тогда пойдемте покажем этим призракам ночи, чего мы стоим. Вообще-то это мои слова, обрывает мою пафосную речь Валькирия. «В нашем звене я главная, но молодец, что сказал это за меня». На лице девушки появляется лукавая улыбка, а олов не стесняясь, начинает ржать надо мной. «Да ну вас!» – машу я на них и использую медальку, чтобы переместиться. Вот же, зараза, не могла просто промолчать. Хотя надо отдать ей должное, атмосферу она разрядила. «Эй, ты чего, обиделся, что ли?» Появившись во вспышке телепорта, укоризненно спросила меня дочка Суховея. «Нет, конечно, просто бой скоро должен начаться, и я не хотел бы на него опоздать», спокойно отвечаю Валькирии. «Ну да, конечно», – ехидно улыбается девушка. «Ладно, идемте», – воительница кивает в сторону Колизея, на котором у нас должен проходить бой, и мы солофом следуем за ней. «Действуем по второй схеме», – «Рашим одного, а потом добиваем оставшихся», — говорит Валькирия, обращаясь ко мне и Олафу. «А если они все трое уйдут в инвиз?» Суховей говорил, что эти ребята специализируются на классе Рог и их производных. «Значит, будем ждать их атаки. Если подобное случится, Олаф, даешь баф на защиту. А ты, — Валькирия указывает на меня, — включаешь ауру брони и кидаешь на Олафа навык своей брони по делению урона». Мне кажется, если они тоже решат рашить нас, то атаковать будут именно нашего Скальда. Ну, из нас он менее бронированный, поэтому, скорее всего, да, атаковать будут его. Хотя, черт их знает, мало ли. Вдруг они решатся напасть на меня? Я пожимаю плечами. «Или на меня», — улыбается девушка. «В любом случае придется разбираться согласно сложившейся обстановке. И да, Вальгорд, юзой обилки по максимуму, не жалея ничего» нам важно одержать над ними победу». «Хорошо», — отвечаю я Валькирии, и как раз в этот момент двери, ведущие на арену, начинают медленно открываться. «Ну что, идем?» — спрашивает воительница. Под громкие овации толпы мы выходим на арену.